Сенцинат, щурясь, глядел на ее склоненный, обведенный пушистой каемкой света профиль, и дремота долила его. «Ах, Эммочка, помни, помни, помни, что ты обещала завтра. Скажи мне, как ты устроишь? Дайте ухо», — сказала Эммочка. Обняв его за шею одной рукой, она жарко, влажно, и совершенно невнятно загудела ему в ухо. «Ничего не слышу», — сказал Цинцинат. Нетерпеливо откинула с лица волосы и опять приникла «бу-бу-бу». Гулка бормотала она, и вот отскочила, взвелась, и вот уже отдыхала на чуть качавшейся трапеции, сложив и вытянув клином носки. «Я все же очень на это рассчитываю». Сквозь растущую дрему проговорил Ценцинат, медленно приник мокрым гудящим ухом к подушке. Засыпая, он чувствовал, как она перелезала через него, и потом ему неясно мерещилось, что она или кто-то другой без конца складывает какую-то блестящую ткань, берет за углы и складывает, и поглаживает ладонью, и складывает опять. И на минуту он очнулся от визга эммочки, которую выволакивал Родион. Потом ему показалось, что осторожно возобновились заветные звуки за стеной. Как рискованно, ведь середина дня, но они не могли сдержаться, и тихонько проталкивались к нему все ближе, все ближе. И он, испугавшись, что сторожа услышат, начал ходить, топать, кашлять, напивать, и когда с сильно бьющимся сердцем сел за стол, звуков уже не было. А к вечеру, как теперь завелось, явился мсье Пьер в парчевой тюбетейке, непринужденно, по-домашнему, прилег на цинцинатовую койку и, пышно раскурив длинную пенковую трубку с резным подобием перри, оперся на локоток, Сен-Ценат сидел у стола, дожёвывая ужин, выуживая чернослив из коричневого сока. — Я их сегодня припудрил, — бойко сказал Мсё-Пьер, — так что прошу без жалоб и без замечаний. Давайте продолжим наш вчерашний разговор. Мы говорили о наслаждениях. — Наслаждение любовное, — сказал Мсё-Пьер, — достигается путём одного из самых красивых, и полезных физических упражнений, какие вообще известны. Я сказал «достигается», но, может быть, слово «добывается» или «добыча» было бы еще уместнее, ибо речь идет именно о планомерной и упорной добыче наслаждения, заложенного в самых недрах обрабатываемого существа. В часы досуга Работник любви сразу поражает наблюдателя соколиным выражением глаз, веселостью нрава и свежим цветом лица. Обратите также внимание на плавность моей походки. Итак, мы имеем перед собой некое явление или ряд явлений, которые можно объединить под общим термином «любовного» или «эротического наслаждения».